Шестое. Бегство по коридорам телецентра взбудоражило журналистку. Когда она пристегивала ремень безопасности, руки тряслись. Ну и порядки у вас на телевидении, никогда бы не подумал. Эдик закурил. Развивая скорость, старенькая «Волга» чуть не разваливалась на ходу, но таксиста это совсем не беспокоило. Спасибо за помощь. Арина тоже закурила. Но, Эдик, вы же без заработка так останетесь. Хотя я заплачу, конечно, за счет фирмы. Он даже обиделся немножко, поправил свою кожаную кепочку. Куда поедем, монахиня? Все-таки переспать он со мной хочет. Или что еще? Закашлившись и затушив только что прикуренную сигарету, Арина сообразила, что в присутствии этого идиотского таксиста ей просто неловко курить. «Любовь зла потерпишь, полюбишь и репортершу. Если все обойдется с Ильей Прокопичем, пересплю с водилой определилась она для себя. «Только бы жив остался. Только бы жив». Под колесами что-то оглушительно трещало, когда «Волга» проникла в арку нужного дома. Четыре обгоревшие машины во дворе насмешили Арину. Дурацкий смех. Устала. Один из двух мусорных контейнеров опять дымился. Везде битое стекло, вонь, как на птицефабрике. «Поезжай пока, не стоит меня ждать», — попросила она, коротким движением руки, простившись с шофером. «Если будет время, позвони через час по этому телефону». Всегда ведь хотела такого любовничка заполучить. Всегда хотела. Он грубый, глупый, наивный и преданный он послушный этот эдик он с неба свалился и весьма вовремя надо сказать свалился вовремя медленно поднимаясь по лестнице и разглядывая надписи соображала Арина с ним будет просто очень просто она усмехнулась про себя господи воистину бойся желаний своих воистину только теперь она поняла Надписи на стенах в подъезде были свежие, предвыборные. «Мы победили!» Это наверняка всего лишь предвыборный лозунг, только романтик мог предположить, что стены не красили 45 лет. Уже из окна гостиной Арина Михайловна увидела, как уезжает такси. Неохотно, очень медленно, развернувшись и наехав багажником на дымящийся мусорный бак, Эдик вывел машину в подворотню. Он знал, что она смотрит, посигналил два раза, и она будто услышала за сигналом его грубый хрипловатый голос «Я хочу, я позвоню через час». Как все-таки происходящее иногда зависит от наших желаний? Опускаясь в кресло в гостиной доктора, журналистка чуть не заплакала. И ведь не только плохого себе желаем, иногда очень удачно выходит. Не говорить никому, а то сглажу